Глава семнадцатая. «Ты можешь отказаться», — хмуро напомнил Славик, когда я ворошила свой новый гардероб. «Думаешь, могу?» — столикой сомнения поинтересовалась я. Алексей Сергеевич велел. Кто же станет ему перечить? «Ты», — мотнул головой кирпич. «Послушай, Лина, ясное дело, что ты запарилась сидеть в четырех стенах». «Но ты можешь отказаться!» «Слава, я благодарна тебе за заботу, правда!» «Уверенно произнесла я!» «Но мне надоел этот дом!» «Клуб не лучшее место для прогулок, Лина!» Хмурился кирпич еще больше. Пришлось подойти к телохранителю ближе и похлопать мужчину по плечу, ободряя. «Славик, я прекрасно все понимаю!» Цель моего визита – не расслабиться, а побыть наживкой. Уверена, что Шах или его люди будут там, верно? Поэтому я иду в Лотос. Так решил заверен. А если вдруг меня там прикончат, то моя смерть будет на его руках. Лихо подмигнула я приятелю. Славик нахмурился еще больше, но не стал меня отговаривать. Из отражения в зеркале на меня смотрела стройная фифа в коротком блестящем платье. Из аксессуаров небольшая сумочка. Из оружия туфли на высоком каблуке. Но сейчас они меня не пугали. Да и моральная была готова к встрече с любимым папочкой. В конце концов, именно за этим я и обратилась к Заверину. За защитой. А лучшая защита — нападения. Выходит, чтобы не попасть в лапы садиста-шаха, нужно первой убрать его. Я никогда не убивала людей или животных. Да, я умела стрелять. Умела разбирать и собирать ПМ на равных с мужчинами. Могла расквасить нос или нанести более ощутимые раны противнику. Но я никогда не убивала. В реальности. А вот в мыслях проделывала это довольно часто. Всякий раз, когда думала о Шахове. И сегодня, в отличие от прошлого раза, я была готова. Теперь, как никогда, четко я осознавала. Если шаг заметит меня, если я попаду в его грязные лапы, то без промедления убью. Или он меня. Но живое ему меня не получить. Лина. Уже в лифте Славик хмуро смотрел на меня в упор. Помня, что у зверя везде и всегда есть свои уши и глаза, я не пошевелилась. Подставлять кирпича я не собиралась. Хороший ведь человек, друг. «Спрячь!» — пробормотал слова. Широкая мужская ладонь почти полностью скрывала небольшой пистолет. Крошечный совсем. Он легко уместился в сумочке. Но при необходимости мог бы очень пригодиться. «Постараюсь не пальнуть в зверя», — подмигнула я. «А может, и надо бы, разочек». Ухмыльнулся кирпич, а я не смогла сдержаться от смеха. «Когда еще телохранитель предложит подстрелить подопечного?» Вероятно, этот случай был уникальным. «Думаешь, меня начнут похищать прямо там, в клубе?» Уточнила я, пытаясь представить, к чему себя готовить. «Маловероятно». Хмурый изрек кирпич. «Там наша территория. Даже шах не станет действовать так нагло. Открытая война никому не нужна». У входа в высотку нас уже поджидала машина сопровождения. Славик занял переднее пассажирское сиденье, а я на правах VIP-персоны развалилась на заднем диване. «Шампанское!» замурлыкала я, исследуя все полочки и бардачки. «Ага, Фогра тоже там», — совершенно серьезно проговорил Слава. Я перестала лазить по чужой собственности и переключила внимание на диалог мужчин. Хотелось спросить о том, где последние два дня шатался зверь, почему не ночевал дома, что стало с бедолагой клювом и где та самая обещанная Алексеем встреча с мамой. но ни кирпич, ни водитель не смогли бы ответить мне на все вопросы. Скорее всего, на этот счет у парней были особые и жесткие установки. Лотос сиял. Как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. От здания веяло деньгами. О статусе посетителей кричало все: Дорогие тачки на парковке, длинные очереди перед входом, широкоплечие верзилы в дверях. Славик, сканируя периметр, прикрывал меня со спины. А водитель Дима повел вперед. На входе, когда кирпича кто-то окликнул, а водителя уже пропустили плечистые ребята, охранники преградили мне путь и принялись шмонать. Дело привычное, я реагировала спокойно. Но вот ствол в сумочке непременно привлечет ненужное внимание. «Да вы, млядь, бессмертные!» прорычал кирпич за моей спиной. «Это девочка, зверя!» «Только стандартная процедура!» — оправдались ребята. «Да и не узнали просто!» «Зверь вас на ремни порежет!» — пригрозил Славик. Парни опешили отступили от меня синхронно, также хором бормоча извинения. Странно, что не попросили ноги раздвинуть. Мало ли у меня заточка в трусах. Оскалилась я, недовольно сверкая глазами на притихших охранников. Зверем и так по башке даст!» — утешил меня кирпич. «А за трусы подавно закопает на месте!» «Порадовал Славик!» — усмехнулась я. В груди было тревожно. И не по той причине, которую хотелось бы выдумать. Не из-за страха перед шахом, что весьма удивляло. Волнительно было от мысли, что Алексей сейчас где-то здесь, на территории клуба. И вполне возможно, что я его встречу совсем скоро. Единственный мой визит в Лотос случился после побега к Антону. Вспомнилась моя неудачная попытка откупиться минетом. Вспомнился сам Тоша, от которого не было вестей. А я искренне переживала за парня. Ведь глупенький, влезет в передрягу и даже не поймет, как выбраться из нее. Как и в прошлый раз, кирпич повел меня на второй этаж. Лестница показалась мне невероятно высокой, и каждая ступенька давалась стяжка. Каблуки грозили подвернуться при каждом шаге. Но Славик не торопился брать меня под локоток и тащить на себе к цели. Да и не пришлось. Цель сама появилась на верхнем пролете, и я застыла в оцепенении. Цель оказалась не одна, а под руку с красивой, шикарно одетой, модно накрашенной, стройной и фигуристой женщиной. И эта женщина, крепко вцепившись в локоть заверена, сияла ослепительной улыбкой. И да, спутница Алексея была моей матерью. Если бы не изящная ладонь, замершая на лацкане мужского пиджака, Я бы искренне порадовалась встрече. Но сейчас, в эту самую секунду, меня затопила желчью и обидой. «Лина! Доченька!» – заулыбалась родительница. Я крепче ухватилась за свою сумочку. Тяжесть металла придавала силы и уверенности. Держала меня, помогала сохранять мозг трезвым. А потому я не побежала к маме обниматься – Вместо этого я сложила губы в холодную улыбку и тихо уточнила. «Так по какой причине, мама, ты меня продала папаша?" Спокойный взгляд заверено, я точно знала. Застыл на моем лице. Но я смотрела сейчас на Нону. «Так нужно было, дочка!» Прошептала мама одними губами. «С Лешенькой ты в безопасности, нужно только немного потерпеть». «Да что ты!» Я не выдержала и повысила голос. «Потерпеть? Именно по этой причине ты впихнула меня на двадцать пятый этаж? Долго мне там терпеть? Что еще говорит твой Лешенька?» Почему-то ласковое обращение к зверю, произнесенное матерью, меня разозлило так, что хотелось размахнуться и вмазать «Лешеньке» по привлекательной, но такой высокомерной и надменной физиономии. Короткое движение головы в мою сторону, и кирпич уже послушно перехватил меня под руку и потащил дальше, мимо сладкой парочки. Нона и Лешенька смотрелись шикарно вместе. Настолько шикарно, что и водой не разлить. Вот пусть и трахаются, сколько влезет, пусть делают, что хотят, плевать мне на них. Плевать! Интересно, ей он тоже в каждую минуту твердит? — Ты моя собственность. Очевидно, так и есть. Придурок и бабник, а она предательница. — В этом заведении наливают? — громко спросила у кирпича. Мужчина подал знак проходящему мимо официанту, и уже спустя минуту в моих руках появился высокий стакан с бирюзовой жидкостью. — Да ты издеваешься! — Застонала я после того, как попробовала коктейль и поняла, что он оказался безалкогольным. Мелко это — пробубнил кирпич. «Слава, мне очень нужна, правда!» Скорчила максимально невинную мордочку, а потом пошла в банк «Или я попрусь к диджею и всем расскажу в микрофон, что звать тебя Славик Пчелкин. Как тебе такой вариант?» «Малявка!» Прищурился кирпич, но официанту все же махнул рукой. Второй коктейль оказался гораздо лучше предыдущего, пусть и не такой вкусный. А через десять минут третий значительно улучшил мое эмоциональное состояние. Настроение стремительно поднималось. И меня уже не волновало то, что моя мать скрылась за дверями, ведущими в ту самую VIP-кабинку, куда меня приточил Славик в прошлый раз. «Интересно, сейчас зверю все же перепадет минет от женщин семейства Лехиных? Они сразу к сексу перейдут. Без предварительных ласк». «Хорошая музыка!» — прокричала я кирпичу. А тот не стал удерживать меня, когда я подскочила с мягкого дивана и шагнула на танцпол. «Отрываться? Так по полной!»